Изучаем, что можно публиковать в Дзене. Когда я начинала писать эту книгу, в Дзене было всего два формата — статья и видео. Но на текущий момент форматов публикации уже пять — статья, видео, галереи, истории и трансляции. В этой главе мы разберем, что представляет из себя каждый формат. Статья. Если вы любите писать, то полюбите этот формат всей душой, ведь он дает огромный простор для творчества. В отличие от Инстаграм, в Дзене нет ограничений по количеству символов. Авторы могут писать тексты любой длины. Редактор Дзена позволяет автору оформлять статью, как подсказывает его фантазия. Вставлять фотографии, ссылки, цитаты, выделять заголовки и подзаголовки. Тексты могут быть самыми разными по смыслу. Рассказ, обзор, инструкция, интервью. Можно указывать теги — собственные или общие. Это помогает объединять несколько статей в единую подборку. У материала есть несколько показателей, которые видны всем. Они помогают понять читателям, насколько статья популярная. Просмотры показывают, сколько раз люди открывали эту статью. Дочитывание — это количество человек, дочитавших статью до конца. Каждый читатель учитывается только один раз. Дочитывание показывается не только в количестве, но и в процентах. Сколько людей от тех, кто зашел на страницу, осилил статью целиком. Среднее время чтения показывает, сколько времени займет чтение статьи до конца. Также читатели видят количество лайков и комментариев каждой статье, но не всегда видно, кто именно их поставил. Еще несколько показателей статьи недоступны читателям. Их видит только автор в своем редакторе в разделе «Статистика». Мы вернемся к этим показателям в главе, посвященной аналитике, потому что пока на канале нет опубликованных статей, соответственно, нет и статистики. Главный показатель успешности статьи в Дзене — количество дочитываний, которое собрала статья. Именно они показывают, насколько популярен материал. Когда к блогеру обращаются за нативной рекламой, всегда уточняют, сколько дочитываний он сможет обеспечить своей статьей. От этого напрямую зависит стоимость размещения рекламы на канале. Дочитывание — классный показатель, ведь как автору мне важно видеть, сколько людей прочитали мой текст, а как рекламодателю понимать, за какое количество людей я заплачу блогеру, чтобы они увидели мою рекламу. Особенность показателя дочитывания в том, что он очень нестабилен, и скачки от статьи к статье могут быть огромными. На моем канале есть статьи, которые собрали 300 дочитываний, а есть те, что собрали 300 тысяч. Это нормально, ведь у одного и того же автора могут быть как более интересные темы, так и менее интересные. Например, моя статья о том, почему мы снимаем квартиру вместо того, чтобы жить своей, собрала 297 тысяч дочитываний. Но при этом у меня есть статья, в которой я рассказываю про парк развлечений Джоки Джоя в Москве, о том, как я сходила туда с детьми, и она собрала всего 345 дочитываний. Как же тогда прогнозировать дочитывания? Чем старше канал, тем стабильнее выглядят его медиана дочитываний, среднее значение среди средних статей. Если отбросить экстремально низкие и экстремально высокие показатели и посчитать именно эту медиану, то мы получим значение, которое используется в прогнозе. Как правило, такой показатель используют рекламодатели, чтобы рассчитать возможности и адекватную стоимость рекламы на конкретном канале а сами авторы не заморачиваются с точными расчетами, но интуитивно понимают, на что могут рассчитывать при каждой новой публикации. Дочитывание становится стабильнее со временем, потому что у канала формируется постоянная аудитория читателей. Они могут подписаться на канал или просто регулярно читать статьи автора. Тогда алгоритм понимает, что им нравится, и показывает новые публикации автора в лентах этих читателей. При этом всегда есть шанс, что статья выстрелит на новую аудиторию, если показатели вовлеченности зашкаливают, и алгоритм понимает, что эту статью надо показать всем-всем-всем. Как есть и риск, что статья не зайдет даже основным читателям, и ее увидит совсем мало людей. Дзен не дает гарантии, что какая-то статья соберет столько-то дочитываний. Но чем старше канал и чем опытней автор, тем лучше он понимает, на какое количество дочитываний может рассчитывать. Видео. Это один из самых популярных способов потребления контента сейчас. Множество людей обожают смотреть видео, и поэтому команда Дзена уделяет большое внимание развитию этого формата и привлечению на платформу видеоблогеров. Ролики автоматически воспроизводятся в ленте читателей. Это помогает захватить внимание с первых секунд. Каждый просмотр видео позитивно отражается на показателях канала, увеличивается общая аудитория, накапливается время просмотра контента автора, и это приближает его к порогу монетизации. Публикация такого формата состоит из заголовка, небольшого описания и самого видео. Технически в Дзене почти нет ограничений для видеопубликаций. Длительность должна быть до 60 минут. Формат любой — горизонтальный, вертикальный или квадратный. Дзен сам адаптирует видео под ленту читателя, который может смотреть его как с мобильного, так и с компьютера. Что можно показывать в видео? Например, мастер-классы, рецепты, сделать позитивную новостную повестку, рассказать про интересные факты, сделать распаковку или обзор чего-либо, провести интервью с кем-то. В отличие от формата статьи, у видео нет дочитываний, популярность определяется просмотрами. Галереи. Формат, который подходит для создания истории в формате картинок. Блогер загружает до 10 фотографий, добавляет небольшой текст, до полутора тысяч знаков, включая пробелы, и публикует. В описании могут быть кликабельные ссылки, эмодзи, латинские буквы. Сейчас создавать галерею можно только с телефона, но команда Дзена обещает расширить формат до десктопа в ближайшее время. Многим авторам удобнее готовить несколько фото в едином размере и печатать текст для описания на компьютере. Очевидно, что галерея идеальна для тех, у кого много красивых фотографий, Но на самом деле возможности формата гораздо шире, в нем отлично смотрятся обзоры, распаковки, фоторепортажи, пошаговые рецепты, чек-листы, да и вообще любые рассказы с четкой структурой. А еще очень хорошо смотрятся подборки в стиле там топ-5 актеров, топ-5 фильмов, гаджетов и так далее. Например, на канале Honey Trip мой муж недавно сделал галерею со стоимостью путешествия в Баку. На каждом экране статья затрат, каждое изображение как бы перетекает одно в другое. Ну и к галереи муж добавил текст. Еще один неочевидный способ использования галерей — делать их текстовыми, похожими на книги, когда вместо серии картинок автор готовит серию скринов с текстом. На текущий момент именно такие галереи максимально популярны в дзене. При создании галереи все фотографии автоматически обрезаются до квадрата, но автор может вручную изменить зону кадрирования. При этом автоматическая обрезка не случайна, лучше всего в галереях смотрятся квадратные фото. Если картинка вертикальная, это тоже нормально, но чем ближе она к квадрату, тем приятнее будет выглядеть у читателя. Описание можно добавить для каждой картинки отдельно или оставить общим для всех. Для этого достаточно написать его к одному фото. В статистике редактора классически собираются данные по галереям, и самыми важными из них кажутся просмотры — сколько человек посмотрели галерею, еще важна карта досмотров, сколько процентов читателей добрались до второго и последующих слайдов галереи, ну и количество новых подписчиков. Важно понимать, что читатель видит первый слайд галереи, просто листая ленту, не прилагая к ее просмотру никаких действий. Поэтому действительное число людей, заинтересовавшихся галереей, это тот процент, который добрался хотя бы до второго слайда. И это можно посмотреть в карте досмотров. Приятная особенность галерей в том, что они монетизируются. В галереях, состоящих из пяти и более слайдов, автоматически появляется рекламный блок. Ну, если канал выведен на монетизацию. Истории. Этот формат знаком вам по Инстаграм, там он называется Stories. Представляет собой короткие видео до 15 секунд или фото с небольшими комментариями, которые отражают жизнь автора здесь и сейчас и пропадают спустя сутки. В отличие от остальных форматов, истории показываются только постоянным читателям канала, но не только подписчикам, как это устроено в других социальных сетях, а еще и тем, кто не подписан, но часто заходит посмотреть и почитать автора. В историях нет комментариев, но читатели могут ставить реакции. Они анонимные, автор не видит, кто именно поставил ту или иную реакцию. Истории, как и галерея, доступны только с мобильных. Этот формат помогает авторам стать ближе к читателям, делиться эпизодами своей жизни, которых не хватает на полноценную статью или длинное видео анонсировать новые публикации, делать объявления, а со временем команда Дзена обещает добавить возможности проводить опросы и собирать обратную связь от читателей. Если автор ведет блог в другой социальной сети, он может дублировать в Дзен свои материалы оттуда, в том числе превращать сториз в истории. Минус формата в том, что он пока никак не монетизируется деньгами, только вниманием людей. Трансляции. Прямые эфиры становятся все более популярным форматом для общения блогеров с читателями, и Дзен тоже подхватил этот тренд. Правда, на текущий момент формат трансляции доступен не всем авторам, а только тем, кто входит в программу поддержки авторов Нирвана. Подробнее об этом поговорим в главе «Делаем блог популярнее». Главное преимущество эфиров — что автор может общаться с читателями в режиме реального времени, показывая себя как есть. Вот лишь несколько идей использования трансляций. Ответы на вопросы читателей. Например, какая-то статья получила большое количество комментариев, и вы можете устроить эфир с ответами на популярные вопросы и мнения. Вебинар или тренинг на конкретную тему. Особенно это актуально авторам-экспертам. Обзор товаров в прямом эфире, рассказ о своих рекомендациях. Некоторые авторы делают такие эфиры не только для себя, но и в партнерстве с Яндекс.Маркетом. Мастер-класс. Можно показать, как вы создаете что-то своими руками. Можно еще рассказать историю или кейс, как если бы вы выступали на конференции или в компании друзей. Приглашать к себе в гости экспертов и делать с ними интервью. А еще можно сделать репортаж с места событий. Это может быть эфир из какого-то интересного места, а может быть эфир прямо из вашего дома. В эфирах есть обратная связь, и это позволяет решать вопросы прямо на месте и проводить различные игры или розыгрыши. Есть несколько особенностей прямых эфиров в Дзене. Они пока что работают только с компьютера, и для запуска понадобится специальный сервис. Запись трансляции можно сохранить и опубликовать на канале, тогда эфир будет рекомендоваться в ленте, как и другие публикации. Во время эфира блогер видит количество зрителей и может общаться с ними в чате. Несмотря на то, что прямой эфир — это живой формат, он требует значительной подготовки от блогера. Необходимо заранее написать сценарий эфира, подготовить нужный реквизит, проанонсировать время и тему эфира для читателей, чтобы они могли спланировать свой график и прийти к вам на трансляцию. Такие анонсы лучше делать несколько раз, во всех доступных форматах. Когда вы решитесь на свой первый эфир в Дзене, советую прочитать статью руководителя направления стори-теллинга в Дзене. Вы в эфире пять советов Никиты Белоголовцева, как проводить стримы». Она опубликована на канале журнал Зен. Какой формат выбрать? Автор может работать в тех форматах, которые ему нравятся, но я советую миксовать все, чтобы привлекать больше читателей и развиваться во всех направлениях. Иногда одна и та же тема может быть освещена сразу в нескольких форматах. Например, можно сделать статью-обзор на какой-то гаджет, разобрав в ней плюсы и минусы, а потом еще и выложить обзор в видеоформате, показав гаджет в действии. Проанонсировать статью в историях, а в галерее показать отдельные детали и дать ссылку на полный видеообзор. Все эти материалы будут отлично дополнять друг друга и понравиться читателям, а производство четырех публикаций на схожую тему займет у автора меньше времени, чем четыре отдельных материала. Вполне вероятно, что форматы будут и дальше добавляться или изменяться, особенно если вы будете слушать эту книгу через пару лет. Поэтому в дальнейших главах мы еще подробнее поговорим о создании публикаций публикации в формате статей и видео, а галереи и истории вы будете осваивать самостоятельно. Поняв основные принципы создания текстового, видео и фотоконтента, вы сможете раскладывать свои материалы на любые форматы и социальные сети. Например, когда-то в Дзене был популярен формат нарратива — это последовательные экраны с картинками. Позже его убрали, зато добавили галереи. Те авторы, которые ранее наловчились создавать фотоистории в формате нарратива, стали делать такие же фотоистории, но в формате галереи. Умение блогера создавать контент — это самое важное. А как уложить его в новый формат — вопрос одного дня практики. Что можно и нельзя публиковать в Дзене? Как думаете, что делают люди, когда их канал или публикацию банят? Правильно, они начинают читать правила. Очень обидно узнать о том, что ты что-то нарушил, когда сделал это ненамеренно. Поэтому мы поступим правильно и изучим правила прежде, чем вы начнете что-то публиковать. Глобально правила Дзена делятся на две части. Одни касаются использования сервиса Яндекс Дзен, а вторые — контента, который публикуют авторы. В правилах использования сервиса очень много пунктов, но давайте я перечислю те, что важны авторам. Итак, стали использовать дзен, автоматически приняли все условия. В случае нарушений условий использования пользователя могут заблокировать, а любую информацию Яндекс может удалять по своему усмотрению. За качество и содержание контента отвечает автор, а не Яндекс. То есть в случае нарушения законодательства в суд пойдет автор, а не Яндекс. Публикуя что-либо в Дзене, вы отдаете Яндексу не исключительные права на свой контент. Он может хранить, показывать и использовать ваши материалы любым образом. В этом нет ничего страшного. Вы не отдаете полностью права на свой контент, а лишь делитесь с Яндексом правом его использовать. Но важно, что для этого права должны у вас быть – То есть нельзя публиковать в дзене то, что вам не принадлежит. Размещая рекламу, надо отмечать, что это реклама. Нельзя вводить читателя в заблуждение. Нельзя делать вид, что вы как-то связаны с дзеном, используя в своем контенте логотип, символику и название «Дзен», Дзен Яндекс «Яндекс.Дзен», ну, в общем, что-то такое, как будто бы это ваши собственные названия надо соблюдать законодательство о рекламе и законодательство о защите конкуренции. При этом Яндекс может предложить размещать и его рекламу, и условия определяет он сам. Яндекс никак не гарантирует доступность сайта. Но, конечно, не так уж и часто бывает, что сайт недоступен, разве что какой-то технический сбой. Нельзя мешать сервису, накручивать просмотры, лайки ну и прочее. Какой бы ущерб вы ни получили от Дзена или его сотрудников, скорее всего, вам ничего не выплатят. Но если вдруг все же выплатят, то максимальная сумма — 10 швейцарских франков. Самое важное правило для авторов перечислено в требованиях к контенту. Они определяют, что можно и нельзя писать в Дзене. Именно их нарушения чаще всего приводят каналы к плохим последствиям. Сервис может ограничить показы конкретной статьи, всех новых публикаций или вовсе забанить канал. Среди авторов распространено дурацкое слово «пес». <laughs> оно значит «пессимизация». Это явление, когда показы статей на канале ограничиваются алгоритмом ввиду наличия нарушений. Я не использую это выражение, оно мне кажется грубым и неприятным, но вы можете столкнуться с ним в общении с другими авторами. Показы публикации могут быть ограничены совсем, либо сузится до подписчиков, когда Дзен не готов рекомендовать статью широкой аудитории, но постоянные читатели канала все же могут видеть публикацию. В случае с видео правила действуют строже. При наличии любого нарушения материал полностью прекращают показывать читателям. Чтобы не утомлять вас, я перечислю и поясню все правила простым языком. Вот что запрещено опубликовать в Дзене. Итак. Азартные игры. Под азартными играми Дзен понимает любые игры с приемом ставок и обещанием какого-то вознаграждения. Нельзя размещать ссылки на онлайн-казино, нельзя агитировать людей играть во что-либо, обещая выигрыша. При этом в Дзене не запрещено проводить конкурсы для своих подписчиков. Но выигрыш должен быть реален и понятен. Ну, Например, однажды я делала статью-игру. Читателям надо было по фотографиям угадать страну, где сделано фото. Такой контент не требовал от читателей каких-то финансовых вложений. Такие игры не запрещены. Детальное описание трагических происшествий. Трагедии привлекают внимание людей, но вызывают у них сильные негативные эмоции. Дзен не хочет, чтобы авторы спекулировали этим. Поэтому если в статье есть описание ДТП, драк, массовых беспорядков, причинения увечий, убийств, несчастных случаев и вот всего такого, то такие статьи будут показаны только постоянным подписчикам канала, а в случае с видео его не увидит никто. Такой контент уместен только в одном случае. В публикации есть веское основание для размещения информации и обязательно дан контекст. Ну, например, на моем канале была публикация «Что чувствуешь, когда умирает мама», в которой я рассказывала о том, как переживала свою личную трагедию. Эта статья печальная, но с очень понятным контекстом. Ее смысл не в том, чтобы завлечь человека кровью. Дублированный контент. Нельзя публиковать одну и ту же статью несколько раз, даже на разных каналах. Будьте осторожны с этим правилом. Если вы случайно удалите статью, то публикация ее же в первоначальном виде будет нарушением. Самый неприятный случай в моей практике был, когда я пыталась отредактировать статью с телефона, а я вам уже говорила, что там все мелко и вообще неудобно. Тогда я случайно удалила статью и сама даже не поняла, как это случилось. Она просто исчезла из редактора. А статья была с нативной рекламой, и текст заранее согласован с заказчиком, дата публикации обговорена. Но самое главное, она должна была собрать некую гарантию под отчитыванием, а удалив ее, я обнулила свой результат». Мне пришлось объяснять ситуацию заказчику, писать новую статью и заново собирать гарантию. В общем, очень дорогой урок получился. Заведомо ложная информация. Нельзя выдавать себя за кого-то, вводить читателей в заблуждение. Все должно быть честно. При этом в Дзене не запрещены вымышленные художественные рассказы, но читатель должен понимать, что к чему. Например, есть отличный канал «Не такая сказка», где большинство публикаций вымысел, но статьи никого не вводят в заблуждение. Читатели понимают, что читают сказки. Заимствованный контент. Воровать чужой контент нельзя вообще, не только в дзене. В любой момент может прийти настоящий автор, подать жалобу, и публикацию заблокируют. Можно частично использовать чужие материалы в своих публикациях, например, выделить цитату, подписав автора, но основу должны составлять ваши личные мысли и умозаключения. Запрещенные товары и услуги, незаконная информация, товары и услуги, которые вредят здоровью. Писать про алкоголь, табак, наркотики, оружие и другие вещества, которые вредят здоровью или запрещены законом, можно в информационных целях. Но если контент прямо или косвенно побуждает читателей к действиям или пытается вызвать у них положительный интерес, это будет грубым нарушением правил. Также нельзя писать о том, что может сподвигнуть людей на противозаконные действия, массовые беспорядки. Кликбейт. Это одна из самых противоречивых тем, вечный предмет споров между авторами и техподдержкой Дзена. Кликбейт в Дзене — это обложка статьи, которая обманывает ожидания читателей. Кликбейтные заголовки намеренно искажают смысл, утаивают информацию или преувеличивают факты, чтобы побудить читателя открыть статью. С его помощью растет количество просмотров. Например, если статья называется «Ольга Бузова попала в аварию», а в статье сказано, что ее машину слегка поцарапали, Дзен может счесть такую статью кликбейтной, потому что, хотя там и присутствует авария, но все же у читателя будет явное ощущение, что его обманули. Конечно, автор канала будет настаивать, что авария была, а значит, это не кликбейт. Но техподдержка Дзена попросит автора изменить заголовок и дождаться автоматической проверки, после которой ограничения показа в статье будут сняты. Даже самые опытные авторы сталкиваются с проблемами с кликбейтом. Стараясь сделать заголовок интересным и интригующим, они иногда переходят грань. В PDF-материалах к этой книге будет несколько таких кейсов. Реальные заголовки, которые были отнесены Дзеном к кликбейту. Обязательно посмотрите этот PDF-файл. Попробуйте догадаться, в чем проблема этих заголовков и какой вариант решения вы бы предложили. Как бы так вы изменили заголовок, чтобы он стал чистым? Порнографические материалы. Публикации, которые имеют явно выраженный сексуальный характер, запрещены, а каналы блокируются без возможности восстановления. При этом в Дзене есть тематика для взрослых, в которой можно размещать эротические материалы, но их увидят только подписчики. Грань между эротикой и порнографией очень тонкая, поэтому блогам про секс не место в Дзене, они всегда будут в зоне риска. Иногда бывает, что автор использует статьи-фотографии, которые могут быть расценены как эротические, например, фото в купальнике или белье. У меня в школе была ученица, которая делала нативную рекламу для бренда «Инканта» и выкладывала в статье свои фотографии в белье. Контекст статьи не был эротическим, но если бы читатели сочли иначе, то публикацию могли бы ограничить только до подписчиков. Медицина и фармацевтика Нельзя писать о медицине и фармацевтике, если информация может хоть как-то навредить читателю. Ну, например, указана дозировки, способ лечения, а также если статья подталкивает читателя к использованию какого-то конкретного средства, продвигает определенные лекарства или медицинские манипуляции. Нужно быть предельно осторожными с этим правилом, когда делаете рекламу. «Мое агентство отказывается от проектов, связанных с медициной», Нужно помнить, что блогеры влияют на сознание людей, и важно, чтобы это влияние не стало оружием в плохих руках. Оскорбления и ненормативная лексика, язык вражды. Нельзя никого оскорблять. С грубыми выражениями, жаргонизмами и ненормативной лексикой дело обстоит хитро. Их можно использовать, но не в оформлении карточки, не в заголовке и в описании. Ведь это могут увидеть дети. Еще бывает, что весь текст автора словно пропитан ненавистью к кому-то или чему-то. Такие материалы вызывают негативные эмоции и поэтому частенько ограничиваются в показах. Спам. Под это понятие попадают тексты, которые не несут в себе никакой пользы, бестолковые мысли, переписанные на разный лад, одни и те же сюжеты и фотографии, повторяющиеся в нескольких статьях, множество ссылок в тексте, которые не имеют отношения к нему. Частичный контент. Каждая публикация в Дзене должна представлять собой полноценный и самостоятельный материал. Чтобы понять смысл публикации, читателю не надо переходить по каким-то ссылкам. При этом в статье могут быть ссылки на первоисточники, дополнительные справочные материалы и ссылки на другие свои публикации на ту же тему. Важно, чтобы информация по ссылкам была не основной, а дополняющей. Например, вы можете рассказывать одну большую историю с помощью нескольких статей, но каждая из этих статей должна представлять ценность для читателя, даже если является продолжением другой. Шокирующий контент. В дзене ограничиваются материалы, которые вызывают у читателя отвращение. Например, описание или изображение жертв катастроф, насилия, трупов, болезней и уродств, интимных частей тела и процесса родов, травм заболеваний, неприятных насекомых и животных. Не нужно создавать контент, который заставляет читателя вздрогнуть. При этом всех людей заставляет вздрогнуть что-то свое. Например, у нас была ситуация, когда одна из моих учениц разместила в своем блоге фотографию с грудным вскармливанием. Там не было видно ничего такого, что могло бы заставить читателя вздрогнуть, на мой взгляд. Но Дзен посчитал, что этому фото не место Блинте. Требования могут обновляться со временем, но их всегда можно найти на странице справки Дзена. Чтобы попасть туда, нажмите на раздел «Помощь» в вашем профиле в редакторе, после чего выбирайте пункт «Требования Дзена». Что же делать, если вы все-таки что-то нарушили? Главное — не паниковать. Крайне редко нарушения влекут за собой серьезные последствия. Все можно поправить. Заметив, что статья получает очень мало показов, вы можете обратиться в техподдержку Дзена. Там работают лояльные и отзывчивые ребята, задача которых — помогать авторам с развитием канала. Сотрудник техподдержки объяснит, в чем проблема, и предложит решение. Написать в поддержку можно прямо из редактора. Используйте значок сообщения в правом нижнем углу. Задание к этой главе. Первый анализ конкурентов. Найдите в Дзене 5 блогов на тематику, схожую с вашей. Можете использовать рубрикатор или искать по ключевым словам в поиске Дзена. Просмотрите контент, который создают авторы на этих каналах. Какие статьи особенно популярны? Публикует ли автор видео? Использует ли галереи? Истории? О чем они? Что вам нравится на канале, а что нет? Оценка публикаций. Полистайте ленту Дзена и найдите 5 статей, 5 видео, 5 галерей, которые вам нравятся. Проанализируйте каждую публикацию. Чем она вам нравится? Насколько она популярна? В видео можно обращать внимание на комментарии. О чем говорят читатели в комментариях к материалу?